Глава девятнадцатая. Хёвдинг Вартислав к Харальду Конунгу. К воротам Смоленска подъезжали не полным коллективом, а лишь тремя десятками старшей дружины, большую часть которой составляли нурманы, но нурманы уже вполне аваряжившиеся, хорошо говорящие по славянски и знавшие варяжскую правду не хуже речей Высокого. Речей Высокого. часть старшей Эдды, предположительно ее древнейшая часть, сборник жизненных правил, рекомендаций, назидательных притч и тому подобное. Авторство приписывается лично Одину, но на мой взгляд для Одина в тексте слишком много чисто человеческой бытовухи. Впрочем, рекомендации последнего, начинавшиеся строфой «Прежде чем в дом войдёшь, все входы ты осмотри, огляди, Ибо как знать, в этом жилище недругов нет ли? Вошедшие в дружину Сергея Люди Севера тоже не забывали, потому очередной вход, коеем являлись ворота Смоленска, оглядывали очень и очень внимательно. Сергей тоже был на чеку, поскольку предполагал, подробности их появления на заставе уже дошли до сына Бернира, и какие указания тот дал своим хирдманам, оставалось только предполагать. Нет, прямого нападения Сергей не ожидал. Это значило объявить войну всему варяжскому братству. А вот какая-нибудь провокация вполне возможна. Так сказать, симметричный ответ на устроенный у заставы спектакль. К самим воротам подъехали без очереди, растолкав и отодвинув скопившийся народ. Народ не роптал. Приоритет воинского сословия не оспаривался. Так спустя века напишет великий поэт: "Хладное железо властвует над всем". В правильных руках, само собой. Хёвденк Вартислав в гости к Харальду Конунгу. Надменно сообщил Сергей Панурманский кивнувшему навстречу стражнику. Реакция у стражника оказалась хорошая. Во-первых, он сразу позвал старшего, а во-вторых, ловко увернулся от челюстей Мара, чьим любимым развлечением было хватануть кого помельче человека или льпса за то, что поближе подбросить, опрокинуть и разок другой поддать передними копытами. Сергей, поощрявший воинственность хузарского жеребца в бою, в мирное время старался воли ему не давать, но в данном случае сдерживать не стал в воспитательных целях. Если шутка мару дастся, стражник сам виноват. Если жеребец хлопочет древком по наглой хуазарской морде, тоже хорошо. И жеребцу урок, и повод обвинить стражника в неуважении. Реализовался третий нейтральный вариант. Никто никого не приложил. Старший не только не попытался содрать сворягов городской налог, но даже выделил человека сопроводить к детинцу. Ни из опасения, что заблудится, терем вон он, а из уважения. Смоленский град изнутри выглядел ничуть не менее респектабельным, чем Новгород, пусть и уступал размерами в разы. А собственная детинец так и посолиднее, чем княжья резиденция в Новом городе. Правда, киевский князь в Новгороде бывал наездами, а Смоленский тут жил постоянно. В воротах Сергея с Гридию встречал никто не будь, а старший сын Конунга Фрёлов. Что интересно, с ним Сергей уже встречался. В прошлой жизни, но узнал только тогда, когда тот представился. Неудивительно, ведь когда они впервые встретились в той жизни, тогдашнему Смоленскому посаднику и воеводе было порядка полтинника, а здесь это был парнишка лет четырнадцати. Серьезный такой норманнский паренек из тех, кто убивает первого врага лет в двенадцать, а к четырнадцати уже полагает себя могучим воином. Так он и держался. Меня зовут Фрёлов Харольдсон. С достоинством сообщил парнишка, уважительно приложив руку к груди и слегка поклонившись. Слегка. Мой отец Харальд Конунг приглашает тебя, Вартислав Хёвдинг. Имя, кстати, паренек произнес чисто, без обычного скандинавского смекчения Вартислейв, и приглашает тебя и твоих людей быть гостями в его доме. и разделить с ним и его людьми питье и пищу. И протянул Сергею рог с пивом, как оказалось, приличный такой литра на два. Вариант пей до дна. Пива, конечно, не водка и даже не вино, однако для нынешнего Сергея порция великовата. И можно не сомневаться, на то и был расчет, однако не прокатило. Сергей приложился, оценил, похвалил. Прекрасное пиво, лучшее, что я пил с тех пор, как покинул дом, и передал рок убийцы. Так надлежит, пояснил он в юношу. Правильный ворс должен делить все лучшее с лучшими из своих хирдманов, кроме же он, разумеется. Сергей подмигнул Фрёлову. Мой Хольт Деруд Ситрюсон мечтал о таком много дней. Как я могу отказаться в такой малости тому, кому он не раз вручал свою жизнь? Дерут выхлебал пива, вернул кубок Сергею и утер рот ладонью. Ты берсерк, сын Сигтрюга, спросил Фрелов. Почему так решил? Добродушно пророкотал убийца. Выпивая пива и перспектива застолья привели его в отменное настроение. Рисунки на твоих руках у моего деда, Вернира Бесстрашного, были похожие. Нет, сын Конунга, я не берсерк. Дерут осклабился. Я тот, кто убивает берсерков, но я слышал о твоем деде. Он был великим воином и ныне занял достойное место в чертогах все отца. Надеюсь, когда-нибудь и мы с тобой сядем с ним рядом. Парнишка аж засмущался. Понравилась перспектива. Надеюсь, это случится не скоро. Вмешался Сергей. Не раньше, чем вы увидите собственных внуков. «Били, чтобы у нас приняли лошадей, Фрёлов Харальдсон, и пусть с ними будут поосторожнее. Это боевые кони. Они, как и мы с тобой, обучены убивать». Все, несколько слов, и этот в юнош его, с потрохами. И если история повторится, то Валхала примет его нескоро. В той жизни Фрёлов пережил трех князей, и внуков у него было не меньше десятка. Прошу Харальд Конунг принять в дар этот меч и пусть дарует намоги радость никогда не встретится по разные стороны стены щитов. торжественно провозгласил Сергей, разворачивая шелковый плать. Один из трех элитных франкских клинков, которые он взял с собой, отправляясь на юг. Этот, как рассчитывал Сергей, станет его ключом к городу Смоленскому. Конунг принял дар двумя руками. Бережно, будто младенца. Наверняка это был не первый образец европейской металлургии в его жизни, и даже не первый клинок франкской работы. Но такого в коллекции Конунга точно не было. Безупречный меч. Даже во Франции он стоил минимум полтора каролингских фунта золотом. Здесь на Руси такое оружие бесценно. Оба они, Сергей и Харальд, это знали. Для Харальда это был шок. Да, конунг ждал, что ему подарят оружие, и знал, что, скорее всего, это будет меч. Но такой... Харальд был потрясен не меньше, чем в свое время тесть Сергея Ярл Торвард. Хотя, правда ради, тот клинок был куда проще. Конунг держал меч и не чувствовал его веса, насколько тот был легким. Таким можно сражаться вечна, рука не устанет и лезвие не затупится. А как красив! Харальд кивком подозвал сына, передал ему меч, шипнув: "Подержи", а потом шагнул к Сергею и сдавил в объятиях. Постоял так секунд двадцать, отпустил, отступил на шаг и торжественно произнес: "Отныне Вартислав Хёвдинг, ты мне больше, чем друг. Ты..." Родич мой по железу. Он повернулся к Фрёлову. Запомни это, сын. Вот человек, которого отныне здесь в Смоленске ты будешь принимать как брата, даже когда меня не станет. И снова Сергею. Ты сам не ведаешь, Варчаслав, что сейчас сделал для нашего рода. Но я расскажу тебе непременно, когда мы поднимем чаши за нашу братскую дружбу. Он забрал у сына меч. пскинул вверх и рявкнул: "Слава!" Хроут взревели смоленские хирдманы, Хайер, и теперь уже Сергей был потрясен. Он-то забрасывал крючок, надеясь поймать Налима, а вместо него увидел усатую голову пудового осетра. Снести бы такую добычу! Когда-то не вполне внятно босил. Изрядно поддатый Харальд Конунг обнимая Сергея за плечи, у нашего рода был свой меч, меч без имени. Да, так он и назывался меч без имени, проклятый меч. Отец умирая велел похоронить его под порогом. Забрал проклятие с собой, а мне сказал: меч без имени нашел твоего прадеда. Будешь достоин, сказал мой отец, и твой меч. Сам найдет тебя. И вот пришел ты, друг мой Варт, будто вестник самого Тора. Твой дар, и я назову его, назову, а потом. Сейчас я пьян, а это важное дело. Тут Конунг был прав. И что пьян, и что важное. Однако на следующее утро Харальд все-таки дал им мимичу. Радость встречи. хорошее имя, выстенное скандинавском духе, с многими смыслами. А еще Сергей узнал, что отныне он может приезжать в Смоленск, когда захочет, как захочет и с кем захочет, и будет ему здесь всегда прокорм и приют. В знак особого доверия Конунг даже показал ему свои закрома — огромную ямичью глубиной метров пять, разделенную на ярусы. и заставленную бочками лариями и прочим не пустым само собой одного пива хватило бы всю зиму перевать многие гарды сказал Конунг пали не из заветких стен или слабых воинов а всего лишь потому что у храбрецов заканчивались припасы мой город не падет никогда Сергей мог бы возразить что видел как падали города и с лучшим обеспечением но не стал Бережливый он такой и есть бережливый, но не жадный. В тот же день публично и торжественно объявил Сергея и его товаров Смоленский отныне никаких пошлин, ни дорожных, ни даже торговых. Но、ну, он же теперь считает член семьи, а с родни брать неприлично, ну кроме подарков, за которые положено отдариваться. За твой подарок мне отдариться нечем. — честно признался Бережливый. — Ты уже отдарился, Харальд, — заверил его Сергей. — Братская дружба такого, как ты и твоя семья, поистине бесценна. — Как и твой дар, — обрадовался Харальд. — Ну да, Бережливый. Это он пока не в курсе, что Сергей собирается наладить через Смоленск постоянную транспортную линию имени себя. Но, слово сказано, обратного хода у Конунга нет. Впрочем, есть у этой медальки и другая сторона. Если вдруг у Харальда какие-то проблемы возникнут, правильным будет ему помочь, по-братски так сказать. Впрочем, учитывая положение города и авторитет его князя Конунга, серьезных проблем быть не должно. А с мелкими конфликтами Харальд и сам разберется. Десятник, который вызвал на Хольмганг Деруда, отправляться в Валхалу не стал. Пришел к убийце с подарком и извинениями. Мол, он бы рад сойтись с таким великим воином, но конунг не позволил. Короче, посидели, выпили, помирились. По словам Деруда, неплохим человеком оказался этот Хускарл. Настоящим данным, хотя родился в Гордарике.